— На какой день назначено? — спросила Нэнси, помешав мистеру Сайксу разразиться негодующими возгласами в ответ на человеколюбивые замечания Феджина. — Да, а в самом деле, — подхватил еврей, — на какой день назначено, Бил? Я сговорился с Тоби на послезавтра ночью, — угрюмо ответил Сайкс. — В случае чего я его предупрежу. — Прекрасно, — сказал еврей, — луны не будет. — Не будет, — подтвердил Сайкс. — Значит, все приготовлено, чтобы завладеть добычей? — спросил еврей. Сайкс кивнул. И насчет того, чтобы... — Обо всем договорились, — перебил его Сайкс. — Нечего толковать о подробностях. — Приведите-ка лучше мальчишку завтра вечером. Я отронусь в путь через час после рассвета. — А вы... Держите язык за зубами, и тигель на Больше ничего от вас не требуется. После недолгой беседы, в которой все трое принимали живое участие, было решено, что завтра, в сумерках, Нэнси отправится к еврею и уведет с собой Оливера. При этом Феджин... Хитро заметил, что если Оливер вздумает оказать сопротивление, он, Феджин, с большей готовностью, чем кто-нибудь другой, согласен сопровождать девушку, которая недавно заступалась за Оливера. Торжественно условились также, что бедный Оливер, в виду задуманной экспедиции, будет всецело поручен заботам и попечению мистера Уильяма Сайкса. и что упомянутый Сайкс будет обходиться с ним так, как сочтет нужным, и еврей не призовет его к ответу в случае, если Оливера постигнет какая-нибудь беда или окажется необходимым подвергнуть его наказанию. Относительно этого пункта договорились, что любое заявление мистера Сайкса по возвращении домой будет во всех важных деталях подтверждено, и засвидетельствована лавкачом Тоби Крэкетом. Когда с предварительными переговорами было покончено, мистер Сайкс с ожесточением принялся за Бренди, устрашающе размахивая ломом, во все горло весьма не музыкально распевая какую-то песню и выкрикивая отвратительные ругательства. Наконец, в порыве профессионального энтузиазма, он пожелал показать свой ящик с набором воровских инструментов. Не успел он ввалиться с ним в комнату и открыть его с целью объяснить свойства и качества различных находящихся в нем инструментов и своеобразную прелесть их конструкции, как растянулся вместе с ящиком на полу и заснул, где упал. «Спокойной ночи, Нэнси!» — сказал еврей, снова закутываясь до ушей. «Спокойной ночи!» Взгляды их встретились, и еврей зорко посмотрел на нее. Девушка и глазом не моргнула. Она также не помышляла об обмане и также серьезно относилась к делу, как и сам Тоби Крэкет. Еврей снова пожелал ей спокойной ночи, украдкой легнул за ее спиной Распростертое тело мистера Сайкса и ощупью спустился по лестнице. — Вечно одно и то же, — бормотал себе под нос еврей, возвращаясь домой. — Хуже всего в этих женщинах то, что малейший пустяк пробуждает в них какое-то давнее забытое чувство, а лучше всего то, что это скоро проходит. Мужчина против ребенка. «За мешок с золота!» Коротая время, за такими приятными размышлениями мистер Феджин добрался по грязи и слякти до своего мрачного жилища, где бодрствовал плут, нетерпеливо ожидавший его возвращения. «Оливер спит?» «Я хочу с ним поговорить», — были первые слова Феджина. когда они спустились вниз? — Давным-давно, — ответил плут, распахнув дверь, — вот он. Мальчик крепко спал на жесткой постели, посланной на полу. От тревоги, печали и затхлого воздуха своей темницы он был бледен, как смерть.